Рэг послесловие и Вибу представляют Джин Вулф Марионетки за восемь часов до посадки на планету Сарк в пластиковую клетку размером два на четыре метра, игравшую во время всего путешествия роль кое-какой компании, подбросили листовку. В ней было сказано, что с посадкой Носарг мы попадаем в совершенно иной мир. Я выбросил листовку в мусорную корзину. Конечно же, посадка Носарг означала возможность окунуться в совершенно иной мир. Можно было ожидать каких-нибудь необычных световых, звуковых эффектов, новых запахов, но Носарге все по-другому. Дневной свет был смешан в желтый спектр, поэтому все выглядело старым и походило на матовое золото. Воздух был чистым и прозрачным.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 Не могли бы вы, сениор, он взглянул на футляр, где хранилась Харита. Время пройдет незаметно. По моему приказу она открыла глаза и села рядом с нами. Потом запела чистым, звонким голосом. Харита наглова выше меня. У нее светлые волосы, длинные ноги и тонкое талие. Благодаря этому она была, как я думал, немного готескной пародией на милую девушку. Я приказал ей подславать возницы. Вы настоящий артист, сеньор, весьма неплохо. Я забыл сказать, что ее зовут Харита, поскольку именно этого ожидает от нас публика. О да, сеньор, вам это удалось. Я приказал Харите брать танцевать по дороге, потом забраться в футляр и закрыть глаза. О, сеньор, это настоящее мастерство! Какие прыжки! Каждый умеет прыгнуть пару раз, но так долго? Да вдобавок еще на столь неровном грунте и так быстро?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 Однако он был окружен большим и слегка запущенным садом. Возница заверил, передавая меня синьоре Стромболе, которую я заметил, наблюдающий из окна, когда мы были еще на дороге, что займется моим багажом. Волосы этой дамы были седыми, но гладкая оливковая кожа лица и прекрасные черные глаза напоминали о былой красоте. «Здравствуйте!» Она протянула руку. «Я рада, что вы приехали к нам!» Я ответил, что это большая честь для меня.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 Я даже подумать не мог, что возможно такое счастье. Он был очень великодушен, однако по полудню отправился на тренировку, которую проводил в одиночестве в комнате с зеркальными стенами. Спустя какое-то время я знал уже все, о чем когда-либо слышал, за исключением знаменитого забавного клоуна Занни. Страмболя показал мне, как держать движение сразу пять кукол, как быстро осуществлять движение каждого отдельности, создавая при этом ощущение, что ими управляют пять разных операторов.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 Нет, этим займусь я, у меня получается лучше. Так что же делать? Я собрался, надолго отправился в межзвездное турное. Мария же осталась дома. Когда я вернулся, то уже мог делать то, что вы видели сегодня. Джулия, Лючи и Рафаэлло поклонились до земли. С сеньором с трамболем мы распрощались накануне моего отлета с Сарго.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 Сейчас он живет со своей женой и хочет, чтобы все считали его преданным и любящим мужем. Хотя мой домик так близко отсюда. Я заметил, что по соседству не видел ни одного строения. Достаточно сделать несколько шагов, чтобы увидеть его. Она взмахнула кнутом, и мы тронулись в путь. Марин не знает этого, но для ее мужа он в нескольких шагах. Дурак, разве что старый. Вы думаете, что я старый? Она откинулась назад, повернув голову так, чтобы я мог разглядеть ее в профиль. Курносый носик и полные карминовые губы. Грудь у меня еще в полном порядке, может, я немного прибавила в талии и бедрах, но это неплохо. Вы очень красивая, сказал я. Это было именно так, хотя под слоем макияжа можно было разглядеть сеточку морщин. Красивая, но выгляжу старше своих лет. Годы на два. О нет, значительно больше. Рассмеялась она. Я нравлюсь вам? Вы бы понравились любому. Понимаете, я не являюсь девушкой для постели. Конечно, с сеньором Страмболи я была близка, но с другими мужчинами очень редко и никогда не продавалась ни за какие деньги. Колеса стучали по каменной мостовой. Неподалеку есть одно местечко. Немного помолчав, сказала она: "Полянка с цветами и травкой. Рядом журчит ручей. Я должен успеть на звездолет. У вас еще два часа до старта." Второй час вы проведете в кресле в здании космопорта, отдыхая перед полетом и вспоминая обо мне. Я покачал головой. Вы сказали, что сеньор многому научил вас, меня тоже. Ее нога коснулась моей. Мне жаль, сказал я. Но есть еще кто-то. Это была не правда, но в таком положении, как мне казалось, она была лучшим выходом из положения. Кто-то, кому я не могу изменить, если хочу сохранить душевный покой.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 Я провел их тлещая журналы, разглядывая горы, которые вынужден буду вскоре покинуть. Внимание, пассажирам вылетающим в систему Сол и Вега, просьба пройти к стойке номер пять. До отлета остается пятнадцать минут. Я не спеша поднялся и направился к пятой стойке. И вдруг остановился, как вкопанный. К Ко мне двигалась знакомая по фотографии фигура. Сэр, это звучало раскатисто, сэр.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 «Мой хозяин очень беспокоился!» — кричал Заня. «Можете мне не поверить, но я бежал всю дорогу!» «Спасибо!» — пробормотал я. Я взял туфли и одновременно оглянулся по сторонам, ища взглядом с тромболи. «Он должен быть где-то здесь!» «Мой хозяин!» — продолжал Заня театральным шепотом, который, однако, был отлично слышен, по крайней мере, на первых двух этажах здания. «Знает о вашем разговоре с Лилией?»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 Я подумал о морщинках на лице Лили, которые заметил под слоем грима, потом о лице Хариты, розовом, пышущем здоровьем. С туфлями в руке я поднялся на борт звездолета и спрятался в свою пластиковую коробку.